«Ну, ваше благородие, кажись, сегодня при. «Валяй прямо!» – прошептал Митчман. «Да там, а вон часовой гуляет». И «Хрен с ним! Пускай гуляет, нам-то что!» Продефилировали под самыми окнами. Из будки уборной выбежал японец, но даже не обратил внимания на русских беглецов. За ним глухо стукнула казарменная дверь. Под проливным дождем шли по какой-то дороге, минуя деревни и поселки фабричного типа, отжагали всю ночь, лишь под утро свернули в сторону и углубились в мокрый лесок. Светало. «Присядем», — сказал Панафидин, — «надо обсохнуть». Ножа не было. Зубами, как волки, обкусывали по краям жирный и вкусный окорок, заедали его огурцами. Проснулись первые птицы, Перед беглецами открылась панорама обширной долины. Там серебром стали пруды и рисовые поля, сады напоминали субтропики, далеко-далеко полаивали собаки. Шаламов проникся философским настроением. «А все-таки, скажу я вам по совести, хорошая штука свобода. Что бы я сейчас сделал, если бы не бежал? Допустим, слопал бы завтрак» потом обед, ну, ужин. Это все мало для человека. Вот сижу я здесь, и мне очень хорошо. Прекрасно, согласился Панафидин умиленный. Солнце всходило. Из деревень дорожками и тропинками шли дети, очень много детей. Они торопились в сельские школы, а где-то за лесистой горой горланили петухи. Шаламов сказал, что он тоже ходил в школу. Из своей деревни до села туда и обратно верст до десяти кряду Приятно вспомнить. «Дети, в школу собирайтесь. Петушок давно пропел. Поскорее одевайтесь». А вот дальше забыл. В литературе мне всегда не везло, зато в арифметике. У -у -у. Хоть сейчас спрашивайте, семь и восемь сколько будет. Я вам сразу отвечу. Будет ровно 56. неожиданно стайка детей замерла посреди дороги. Их головы разом повернулись в сторону беглецов. Шаламов ползком на животе укрылся в кустах. За ним Мичман. Заметили или нет, как ты думаешь, Коля, лучше текать от Седова, от детей подальше. Но лес скоро кончился. Опять заведнелись деревни, и весь день пришлось провести на опушке, сидя под высокими соснами, безропотно отдаваясь на сиденье жгучим японским муравьям. «Сами-то японцы махоньки», — рассуждал Шаламов. «Зато муравьи ихние не приведи бог с нашего таракана». Вечером, когда стемнело, они тронулись дальше, Ну вот мы и доехали Санкт-Петербург. Тяжело бьют копытами по булыжникам ломовые першероны, катят роскошные кареты, дребезжат на поворотах конки. Скажите, а где здесь Литейный проспект? Когда Конечников задавал этот вопрос, прохожие с удивлением озирали человека с азиатским лицом, но в отлично пошитом костюме с тросточкой в руке. Уж не шпион ли? А что вам, простите, нужно на Литейном? Артиллерийский ученый комитет? Ну, конечно, шпионы. Куда только полиция смотрит? Об этом, сударь, вы лучше городового спросите. Комитет был все-таки найден. Рожденный усилиями графа Аракчеева, это научная организация пережила бурную младость, мудрую зрелость, а теперь впала в старческую дряхлость. Маститые создатели русского оружия цепко держались за свои чиновные кресла, обтянутые малиновым бархатом, а любую критику они воспринимали с такой же яростью, с какой барышни-смолянки отстаивают свою невинность. Поблуждав по длинным коридорам и ермонах, уяснил, что весь этот артиллерийский Олимп боепушечные пальбы поделили между собой на отделы: лафетный, орудийный, пороховой, снарядный, баллистический и прочие.